Оби сообразили, что выход на сцену – самый невыгодный момент, и поэтому пришли первыми на поле битвы. Понс представил своего друга Шмуке родственницам, которым тот показался идиотом. Всецело занятые женихом, четырехкратным миллионером, гости, ничего не понимавшие в искусстве, невнимательно слушали художественные пояснения добряка Понса. Они равнодушно глядели на имали Пегито – разложенные на красном бархатном фоне в трех чудесных рамках, на цветы Ван Гейзума, Давида де Гейма, на насекомых Авраама Миньона, на Ван Эйка, Альбрехта Дюрера, на подлинники Кранаха, на Джорджони, Себастьяну дель Пьембо, Багейзена, Гоббема, Жирико, на редкостную живопись. Ничто их не заинтересовало, ибо они ждали солнца, которому предстояло озарить своим светом эти богатства. Тем не менее, их поразила красота некоторых этрусских украшений и стоимость табакерок. Обе дамы как раз разглядывали флорентийские бронзы и из вежливости восторгались, когда привратница доложила о приходе господина Бруннера. Они не обернулись, благо могли рассмотреть этого жениха Феникса в роскошном венецианском зеркале, вставленном в гигантскую резную раму черного дерева. Фридрих, предупрежденный Вильгельмом, тщательно причесал жалкие остатки волос, он был в красивых панталонах, мягкого хотя и темного тона, в чрезвычайно изящном шелковом жилете новомодного покроя, вышитой полотняной сорочке ручной фрисландской работы синем галстуке с белыми разводами. Цепочка на часах и набалдашник на, на трости были куплены у Флорена и Шанора, а фрак из отменного сукна шит самим папашей графом. Перчатки шведской кожи свидетельствовали, что этот человек уже промотал унаследованное от матери состояние. По безупречному глянцу его лакированных сапожек можно было бы догадаться, что господин банкир приехал в карете с запряженной парой, но наши дамы знали это и так, ибо слух их уловил шум колес, подкатившего к подъезду экипажа. Если из двадцатилетнего повесы суждено к сорока годам вылупиться банкиру, то уж никто не сравнится с им мужем в проницательности, что полностью оправдалось на Бруннере, который отлично понял, как ловко может он сыграть на пресловутой немецкой наиве. В это утро у него был мечтательный вид человека, которому предстоит сделать выбор, остепениться или продолжать разгульную храстяцкую жизнь. Девица Марвиль физиономия этого афранцузившегося немца показалась в высшей степени поэтической. В отпрыске Вирлотцев ей почудился Вертер. Но какая девушка, собравшись замуж, не потешит себя невинными романтическими мечтами? Когда Бруннер пришел в восторг от великолепных произведений искусства, терпеливо по одному собранных за сорок лет, когда он, к великому удовлетворению Понса первой оценил их по достоинству, Сесиль сочла себя счастливейшей из женщин. Он поэт, решила Мадемуазель де Марвиль. Он видит здесь миллионы. Поэт это человек, который не знает счета деньгам, предоставляет супруги распоряжаться капиталами и легко попадает к ней под башмак. В спальне Понса в оба окна были ставлены швейцарские цветные витражи, самый маленький из которых стоит тысячу франков, а у него было 16 таких шедевров, за которыми в наши дни любители гоняются по всему свету. В 1815 году такие витражи шли от 6 до 10 франков штука. Настоящую же стоимость 60 картин, составлявших замечательную японцевскую коллекцию, стоимость 60 истинных шедевров, подлинников, которых еще не коснулась рука реставратора, можно было бы узнать только в разгаре аукциона. Каждая картина была вставлена в роскошную раму огромной ценности, и рамы здесь были самые разнообразные. Рамы венецианские с крупным орнаментом, похожим на орнамент современной английской посуды, рамы римские, известные в художественном мире своей бьющей в глаза пышностью, рамы испанские с причудливой вязью, рамы фламандские, немецкие, украшенные наивными фигурками. Рамы черепаховые, инкрустированные оловом, медью, перламутром, слоновой костью. Рамы стиля Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV Людовика XVI. Словом, единственная в своем роде коллекция превосходных образцов. Понс оказался удачливей хранителей музейных богатств Дрездена и Вены. У него была рама знаменитого брустолоне, этого Микеланджело, розьбы по дереву. Разумеется, мадемуазель Демарвиль то и дело обращалась за разъяснениями к Бруннеру, стараясь, чтобы именно он приобщил ее к чудесам искусства. Она так наивно всем восхищалась, так радовалась, когда узнавала из уст Фридриха цену и достоинства картины, статуэтки или бронзы, что немец растаял. Он даже помолодел. В общем, во время этой первой, как бы случайной встречи, и жених, и невеста проявили несколько больше пыла, чем предполагали.